Голова 56. шестая и Ричард сидели на расстоянии друг от друга. Между ними стояли Риши и Кара. Кэлен услышала, как открылись двери. Это пришли Надина и Дрефон. Улик впустил их и снова закрыл створки. Ричард отбросил волосы назад и встал. Кэлен осталась сидеть. Все утекало сквозь пальцы. Все было потеряно во имя долга. Надина оглядела всех, кто был в зале. Легата, его шестерых жен, Кару, Келлен и, наконец, Ричарда, который хромая подошел к ней и уставился в пол. «Вы оба знаете, — заговорил он, — что чума была начата магией, украденной из храма ветров. Я должен войти в храм и остановить чуму. Храм выдвинул условия, которые должны быть соблюдены. Храм требует, чтобы я женился». а Кэлен вышла замуж. Храм назвал тех, с кем мы должны сочетаться браком. Мне жаль, но вы оба в это вовлечены. Я не знаю почему. Храм не удосужился объяснить, почему это должно быть именно так. Сказал только, что это наша единственная возможность прекратить эпидемию. Я не могу никого заставить участвовать в этом. Я могу лишь попросить. Он прокашлялся, пытаясь придать твердости своему голосу, и поднял руку Надины. Он не мог смотреть ей в глаза. «Надина, ты выйдешь за меня замуж?» Взгляд Надины немедленно переместился на Кэллен. Лицо Кэллен в эту минуту было непроницаемой маской исповедницы. Этому учила ее мать. Надина обвела взглядом остальных и посмотрела на макушку склоненной головы Ричарда. «Ты любишь меня, Ричард?» Он, наконец, посмотрел в ее глаза. «Прости, Надина, но нет, я не люблю тебя». Она не была удивлена ответом. Кэлен не сомневалась, что именно его Надина и ждала. «Я выйду за тебя, Ричард. Я сделаю тебя счастливым. Вот увидишь. Со временем ты полюбишь меня». «Нет, Надина», — прошептал Ричард. Этого не случится. Мы будем мужем и женой, если ты на это согласна. Но мое сердце будет всегда принадлежать Кэрин. Мне жаль, что приходится говорить тебе это, но я не хочу тебя обманывать. Надина задумалась. Ну, многие браки устраиваются именно так, а потом оказываются счастливыми. Она улыбнулась ему. Наш брак устроили духи. Это что-то это значит? Я выйду за тебя замуж, Ричард. Ричард оглянулся на Кэлен. Теперь была ее очередь. Она видела в его мертвых серых глазах едва уловимое мерцание. Гнев. Кэлен знала, что его душа разрывается на части, как и ее. Она оказалась перед Дрефоном, прежде чем поняла это. В первый раз голос ее не послушался. Она попробовала снова. Дрефон, ты... «Дрефен, ты будешь моим мужем?» Его синие глаза Даркинарала смотрели на нее без выражения. Почему-то она вспомнила его руку между ног Кары, и ее едва не стошнило. «Духи могли предложить мне гораздо более худший брак. Я полагаю, нет никакой надежды, что ты когда-то меня полюбишь?» У Келлен дрожали губы. Она уставилась в пол. Понимая, что голос ее не послушается, она только молча покачала головой. Впрочем, это не важно. Мы еще можем прожить хорошую жизнь. Я согласен взять в жены тебя, Кэлен. Она была рада, что так и не рассказала Ричарду о Каре. Ричард мог бы потерять контроль над собой после этих слов Дрефона и взяться за меч. Кара и Легат выступили вперед. «Соглашение достигнуто», — объявили они в один голос. Ветры довольны, что все дали согласие. «Когда?» — хрипло спросил Ричард. «Когда мы... Когда нас... И когда я смогу войти в храм ветров? Люди умирают. Я должен помочь ветрам положить конец этому». «Сегодня ночью», — сказали Кара и Легат вместе. «Мы немедленно отправимся на гору Киммермост». «Когда мы вернемся оттуда, вы будете сочетаться браком». Кэлен не стала спрашивать, как они собираются найти храм, которого там давно нет. Это уже не имело значения для нее. Единственное, что было важно, это то, что церемония состоится ночью. «Я сожалею о смерти Райны, сказала Надина Ричарду. «Как Бердина?» «Плохо». «Она в замке», — ответил Ричард и спросил Кару. Мы можем завернуть туда по пути? Я должен сообщить ей о том, что случилось. Ей придется дежурить возле Сельфиды, пока я не вернусь. Я должен ее предупредить. И я хотела бы дать ей что-нибудь успокаивающее, добавила Надина. Это разрешено, сказала Кара ужасным ледяным голосом. Бердина была в ужасе, когда Ричард сказал ей. Она бросилась ему на шею и горько рыдала. Сельфида с любопытством наблюдала за ней. Надина дала Бердине какие-то травы, пообещав, что они помогут ей преодолеть печаль. Ричард постарался сказать Бердине все, что, по его мнению, она должна была знать. Кэлен едва ли не физически чувствовала, как время бежит сквозь нее, и с каждой минутой прошлое тает, а она все глубже погружается в черную бездну. «Нам пора, — наконец сказала Кара. «Нас ждет тяжелый путь. Мы должны приехать до того, как взойдет полная луна». «Как мне найти храм ветров?» – спросил Ричард. «Тебе не нужно искать храм ветров», – ответила Кара. «Храм ветров сам найдет тебя, когда будут выполнены условия». Надина подняла свою сумку. «Можно я оставлю ее здесь? Зачем таскать с собой тяжести, если мы все равно сюда вернемся?» «Оставляй», – сказал Ричард. Голос его звучал безжизненно. Когда они выезжали из города, Кэлен слышала крики солдат, призывающих горожан выносить своих мертвецов. «Скоро этот ужас закончится. Смерть и чума отступят», — думала она и находила утешение только в этом. «Дети перестанут умирать, и их родители тоже». «Еще бы только Анделиане приехали раньше!» «Райна бы осталась жива». Бердина не говорила об этом, но Кэлен знала, что эта мысль терзает ее. Ричард приказал всем своим телохранителям остаться во дворце. Увидев выражение его глаз, Уликс с Игоном не стали спорить. Только Ричард и Надина, Кэлен и Дрефон, Кара, Легат и его шесть жен, скакали по дороге к горе Киммермост. Пока они ехали, Дрефон рассказывал всякие истории, пытаясь поднять общее настроение. Кэлен его не слушала. Она смотрела Ричарду в спину и жила только теми мгновениями, когда он иногда оборачивался и смотрел на нее. Она ждала его взгляда и, все же встречаясь с ним глазами, чувствовала, будто раскаленный нож вонзается в ее сердце. День был теплым, но к вечеру похолодало. Небо стало затягиваться тучами. Похоже, надвигалась гроза. Риши съежился и поглядывал на них с опаской. Кэлен знала, что Анделиан даже легкий ветерок может заставить забиться от страха в кусты, поэтому не удивлялась. Она поплотнее закуталась в плащ и вспомнила свое синее платье, которое собиралась надеть на свадьбу с Ричардом. Она вдруг поймала себя на том, что сердится на него. Он прельстил ее надеждами на любовь, на счастье в любви. Заставил забыть, что у нее в жизни может быть только долг. Заставил влюбиться в него. Осознав, что злиться на Ричарда, Кэлен снова тихо заплакала. Это происходит не только с ней. Это происходит и с ним тоже в эту минуту. Они разделили эти страдания. Она вспомнила, как впервые увидела Ричарда. Казалось, это было невероятно давно. Она обижала от убийц, посланных Даркином Ралом, и Ричард ее спас. Она вспомнила, сколько раз они вместе боролись с опасностью, сколько раз охраняли сон друг друга, Вспомнила, как она смотрела на него, когда он спал, и воображала себя обычной женщиной, которая может признаться ему в любви, а не исповедницей, которая вынуждена скрывать свои чувства и думать только о долге. Но Ричард нашел способ, и она познала любовь. А теперь все это превратилось в пепел. Почему духи были к ним так жестоки? Ответ пришел, когда она вспомнила свой разговор с Шотой, и с духом дедушки Чандалина. Решения должны были принять не только добрые, но и злые духи. И злые духи придумали это. Злые духи назначили цену, которая сто крат хуже смерти. Поздним утром они сделали привал. Надина и Дрефон за едой беспрерывно болтали. Риши важно сидел, а жены кормили его. Кара ела в тишине. Кэлен и Ричард к еде не притронулись. Они сидели на камнях, неподвижные и угрюмые, словно скрюченные деревья мертвого леса. Когда они вновь садились на лошадей, Кэлен опять заметила тлеющий гнев в глазах Ричарда. Духи выбрали Дрефана, чтобы больнее ранить его. И они не ошиблись. — Как рука? — спросила Надина Дрефана. Дрефон поднял руку и несколько раз согнул и разогнул пальцы. — Почти как новенькая. Все утро Кэлен не слышала, о чем они говорят, но сейчас почему-то обратила внимание на их разговор. — А что не так с вашей рукой, мастер Дрефон? — спросила одна из жен Риши. — О, одному негодяю не понравился способ, которым я пытался очистить мир от болезни. Большие черные глаза мигнули. — И что он вам сделал? Дрефон надменно выпрямился в седле. «Ударил меня ножом. Хотел убить меня, мерзавец. Почему же он не преуспел?» Дрефон небрежно махнул рукой. «Как только я показал ему стальное лезвие, он бежал, спасая свою жизнь». «Я зашила ему рану», — пояснила Надина изумленным сестрам. «И глубокой же она была. Ужас!»